Глава сорок пятая «Что ты натворил, Джесс?» Риана налетела на бывшего напарника вихрем, оттеснив от друга сразу двух могинь-перевертышей. «Одна, та, что светленькая, чуть лопоухая, оборачивается лисицей феником, травница. Вторая, с короткой стрижкой, под подраконьей выбритыми висками, знахарка. Что они делали в лаборатории до ее прихода? Да фиг знает». Она и не обратила внимания. «Се что ли, занимались?» «Ничего, подождут». Эвин покинул корпус вслед за Рианой. Щурясь от солнца, посмотрел на нее со смесью затаенной обиды и тоски. «Ничего особенного я не творил», — наконец сказал он. «Отчисление», — взвилась Риана. «Мне Фокси сказала. Признавайся сейчас же, во что ты вляпался». «Вляпался», — не стал спорить Джесс. «А с чего вдруг такая забота?» Риана смутилась. «Мы напарники, Джесс Эвин», — сказала она. «Пусть и бывшие. И ты мой друг, честно, как бы там оно ни было. Они не могут тебя выгнать, особенно сейчас, это опасно». Джесс выразительно сплюнул, и Риана часто заморгала. Прежде друг не позволял себе хамского поведения в ее присутствии. «Да и не водилась за Джессом такого?» «Друг», — как-то зло повторил он, съел круг. «Джесс?» «Это для драконов опасно покидать драк сейчас, Риана», — сказал он глухо. «А мне?» «Мне, видимо, туда и дорога». «Ты с ума сошел!» — возмутилась девушка, не обратив внимания на многозначительную паузу. «А твои сестры? Братья? Кто о них позаботится?» «Опять же замуж выдаст?» Сам говорил, маме одной тяжко, а из перспектив в Вискольде магическое училище по недоразумению, называемое Академией, но даже туда, сам говорил, еще пробиться надо. «Да у тебя с дипломом драк и трудоустройством в Драговере столько возможностей им помочь? Ты что?» «Это мои дела, Риана», отрезал перевертыш. «Не твои». «Но ведь у вас в семье все одаренные!» — чуть не плакала Риана. «Даже у малыша Жерона дар проявился!» но ну, неужели нельзя ничего сделать, Джесс?» Перевертыш пожал широкими плечами. «Нельзя!» — отрезал он. «Нет, не верю!» — замотала головой Риана. «У тебя по всем предметам высшие баллы, редкий целительский дар». У тебя, в отличие даже от многих здесь, даже несмотря на отсутствие громкого титула, есть перспективы, Джесс, блестящие перспективы. Нет, не может драк разбрасываться такими кадрами. Значит так, ты, может, и смирился, но я не отступлю. Я не позволю им тебя отчислить. Я пойду к ректору. Если понадобится, настаю на комиссии. Ты не мог так накосячить, чтобы все перечеркнуть, вообще все одним махом. «Мог», — зло выплюнул Джесс и нехотя добавил. «Правила драк они для всех одинаковые». «Можно узнать, какое правило ты нарушил?» «Да ты, пламень нестабильный, безупречен во всем!» «Кроме того, что я не люблю тебя», — говорил ее взгляд. «Не смогла полюбить, а теперь и не хочу». «Можно», — снова пожал плечами перевертыш, и как-то нехорошо осклабился. «Правило о недопустимости распития спиртных напитков в стенах Драакх», — нарочито бодро продекламировал он. «Пункта о краже спирта из лаборатории нет, прости». Он издевательски развел руками. «А если был бы, хрен его знает, может и с волчьим билетом выпустился бы». «Не может быть», — прошептала Риана. «Нет, я не верю». В ту злополучную ночь она ушла, да, оставив Эннера, что называется, на месте преступления. Но потом, наутро, на самом рассвете, не будучи дурой, вернулась. Устранила разгром, уничтожила улики. Поплакала немного, не без этого. Никто их троих не видел. Она это точно помнит, она уверена. У нее нервы были расшатаны до предела, инстинкты обострились, хуже, чем в Ледниковую эру. Да и призрак дал бы знать, он безошибочно определяет настроение хозяйки. Кто же подставил Джесса? Ответ напрашивался сам собой и был единственным. Эннер. Больше некому. И повод у него был гадкий, отвратительный, подлый. Месть. За этот поступок дракона Риане было стыдно, причем то, что она понимала его мотивы, только усиливало чувство стыда. И, конечно, было стыдно за себя, за свое поведение тогда. Ведь если бы не она, ничего бы этого не было. А так, банальная как мир женская истерика, ревность практически сломала жизнь Джессу, ее другу, и, скорее всего, его младшим братьям и сестрам. Как же жутко и отвратительно она поступила. Она сама жуткая, и отвратительная. Ужасно понимать про себя такое. «Ты не раз столкнешься с ситуациями, когда будешь испытывать вину и стыд», — говорил наставник. «Но сожалеть о содеянном — последнее дело. Чувство вины или стыда — не лучшие помощники-советчики на пути к великой миссии». «И ведь точно, не лучшие». Она виновата, кто бы спорил. Но раз так, ей и вытаскивать друга из беды, исправлять свои ошибки. Уж как может. Риане даже в голову не пришло, что наставник имел в виду что-то другое. «Я все исправлю, Джесс», — сказала она. «Я обещаю». «Уговоришь своего дружка-стукача забрать заявление?» — издевательски прокричал перевертыш ей вслед. Тон друга был ей неприятен, но... чего уж там вполне заслужен. И да, она уговорит Эннера. Это как пить дать. Она-то будет признается поклянется на сфере истины, что она одна во всем виновата. Пусть ее и судят. Прости, наставник. Я не справилась. Не гожусь я, видимо, для великой миссии, к которой ты меня готовил».